Театр Радио России. Вениамин Каверин. «Ночной сторож» или «Семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в 1900 неизвестном году». Рукопись. Рукопись ночного сторожа, найденная на дне музыкальной шкатулки. Да... В жизни Тани Заботкиной были, оказывается, приключения, которые мне и не снились. Много любопытного. Хотя кое-что ночной сторож без сомнения придумал. Скажем, лошадь в розовых очках. Просто прелесть. Ночной сторож назвал эту историю «Великий нежелатель добра никому». Великий нежелатель добра никому. Но, по-моему, это не очень удачно ведь все-таки он желал добра собственной дочки. я назвал бы ее много хороших людей и один завистник много хороших людей и один завистник эта история началась в москве в тот вечер когда таня заботкина сидела на корточках подле двери и слушала О чем говорят мама и главный городской врач. Спасти, Николая Андреевича, может, только чудо. Ну, как чудо. же. Только я... чудо. У папы больное сердце. Я это знала и прежде, но я не знала. Не знала, что все так плохо. И все-таки на вашем месте я попробовал бы заглянуть в аптеку голубые шары. Ах, Илья Александрович. Как угодно, как угодно. На всякий случай я оставлю рецепт. Да, да, да. да. Аптека на пятой улице Медвежьей горы. Спасибо. Так сказал главный городской врач. А ему нельзя не верить, потому что он никогда не ошибается. Папа давно уснул, и мама уснула, а Таня все думала и думала. Что это за аптека, голубые шары? И когда в доме стало тихо, она взяла рецепт, и отправилась в аптеку «Голубые шары». Впервые в жизни она шла по улице ночью. На улицах было не очень темно. Скорее, темновато. Нужно было пройти весь город. Вот это было уже страшно. Или, скорее, страшновато. Их даже самое трудное, не так уж трудно, если назвать его трудноватым. Вот, вот. И пятая улица Медвежьей горы. Над подъездом с распахнутой Настяш дверью горели в окнах большие голубые шары. На одном было написано «Добро пожаловать», а на другом «В нашу аптеку». Маленький, длинноносый седой человек стоял за прилавком. лекарь аптека! Да, да да Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Извините, Могу я заказать у вас это лекарство? Какое? Вот, вот рецепт. А, да. Нет, к сожалению, нет. Почему? Потому что до 1 июня чудесами распоряжается старший советник по лекарственным травам. Если он разрешит, я приготовлю это лекарство. Вот так аптека! На полочках стоят бутылки. Большие, маленькие и самые маленькие. Фарфоровые белочки, присев на задние лапки, притаились между ними. На стекле вдоль прилавка вспыхивает и гаснет надпись «Антиподлин». Что бы это могло значить? Пока она раздумывала, в аптеку пугливо оглядываясь, вошел толстый мальчик. Это был Петька Воробьев. Тот самый, с которым она познакомилась в пионерском лагере в прошлом году. Только воротник его курточки был поднят, а кепка надвинута до самых ушей. Петька, привет! Вот хорошо, что мы встретились. Теперь мне будет не так страшно возвращаться домой. Если вам страшно, вы можете купить таблетки от трусости. А мне они не нужны, потому что я ничего не боюсь. Кроме того, я вовсе не Петька. Вообще-то, это, конечно, был я. И я пришел как раз, чтобы купить таблетки от трусости. Но мне стало стыдно. Советник не разрешил приготовить лекарства. У него сегодня отвратительное настроение. Пожалуйста, верните мне рецепт. Вот, пожалуйста. А где он живет? Главный врач сказал, что моего отца может спасти только чудо. Ради бога, замолчи. У меня больное сердце, мне жаль тебя. А это очень вредно. Надо же, в конце концов, подумать и о себе. Советник живет на Казихинской 3. Спасибо. Таня не успела опомниться, как оказалось на Казихинской 3, перед дверью, на которой было написано «Старший советник». Она нажала кнопку звонка. Простите, пожалуйста. Не могу ли я видеть старшего советника? Хм. А ты действительно хочешь его видеть? Конечно. Не удивляйся, пожалуйста, что я спрашиваю. Дело в том, что я никому не верю. Вот так. Почему? Мой отец говорит, что верить никому нельзя. А уж своему-то отцу я все-таки должна поверить. Скажи, пожалуйста, ты... Обедаешь два раза в день? Нет. А я два. Отец, видите ли, беспокоится о моем здоровье. Ешь и ешь. И только смеется, когда я говорю, что это неприлично, когда у девочки нет даже намека на талию. Ну ладно, пойдем, я провожу тебя. Угу. Как тебя зовут, Таня? А меня Лора. Старший советник оказался человеком высокого роста, худощавым, Черноглазым, лет сорока. Глаза у него были беспокойные, и левые настря время от времени отвратительно раздувалась. Но ведь у хороших людей бывают плохие привычки. Зато он улыбался. Им можно было бы назвать эту улыбку добродушной, если бы он не потирал свои длинные белые руки и не втягивал маленькую черную голову плечи. Что я вижу? Дочка еще не спит и даже привела ко мне свою подругу. Не притворяйся, папа. Ты прекрасно знаешь, что у меня нет подруг. Эта девочка пришла к тебе по делу. Ее зовут Таня. Здравствуйте. Меня направил к вам заведующий аптекой голубые шары. Будьте добры, разрешите ему приготовить вот это лекарство. Почему старшего советника в этот момент так заблестели глаза? Почему он так страшно вытянул трубочкой губы? Боже мой! Ваш отец заболел? В какой несчастье? Разве... Разве вы его знаете? Еще бы! Я прекрасно знаю его. Много лет тому назад мы жили рядом, на одном дворе. Каждый день мы купались и очень любили нырять. Интересно, помнит ли он меня? Едва ли. Наверное, помнит. Между прочим, он и теперь еще умеет отлично нырять. Вот как! В эту секунду... Старший советник почему-то схватился за сердце. Лорочка, дружочек, приготовь мне, пожалуйста, прохладную ванну. Кажется, я сегодня опять не усну. Выйдем. Выйдем из комнаты. Ну, папа! Выйдем. Ну, вот опять. Скажите, Таня, городской врач предупредил вас, что лекарства должны принять сперва вы, А потом уж он. Я? Да. Лекарство не нужно заказывать. Оно лежит у меня на столе. И он протянул мне коробочку, на которой была нарисована птица. Я поблагодарила и вышла. В коридоре я открыла ее. Там лежала пилюля. Я положила ее в рот и... Вот тут неизвестно. Сразу Таня превратилась в сороку. Или прежде услышала, как Лора, выбежав из ванной, с ужасом крикнула. Не глотай! Как же поступил Петька, когда Таня ушла из аптеки «Голубые шары»? Он поскорее купил таблетки от трусости и побежал за ней. Ему стало стыдно, что девочка попросила проводить ее, а он, мужчина, невежливо отказался. На Казихинской было темно. Район незнакомый. Таню я не догнал. На тумбе сидела тощая кошка с разбойничьей мордой. Лихтерша в подъезде была похожа на бабу-ягу. А тут еще сорока вылетела из окна и стала кружиться над моей головой. Это было уже слишком. Тогда я достал из кармана таблетки и на всякий случай проглотил сразу две. Вот так раз. Все изменилось в одно мгновение. Кыш, кыш! Разумеется, Петька не знал, как птице хотелось скрикнуть. Помоги мне! Я Таня! Увы. Теперь она могла только трещать, как сорока. Брс! Ну-ка, тетя! Да. Заведи свой аппарат! Так, Девятый этаж! Приехали! На табличке написано «Старший советник». Тебя-то мне и надо! Открывай! Те люди сердятся, когда их будет, но особенно те, которым с трудом удается уснуть. Но я чем больше сержусь, тем становлюсь вежливее. За это меня боятся сослужиться. В чем дело, милый мой? Я давно мечтал, чтобы чудесный мальчик разбудил меня отчаянным стуком в дверь. Здорово, дядя! Тут к тебе пришла девчонка. Передай, что я ее жду. Иди-ка сюда, в мой кабинет. В кабинете было много книг. Они стояли на полках в красивых переплетах, и у них был укоризненный вид. Ведь книги сердятся, когда их не читают. Ух ты, сколько! Ты любишь читать, мой милый? <губя> Конечно, <губя> еще бы! О, и еще как! Как мне повезло! Я давно искал человека, который бы прочел бы все эти книги, а потом рассказал бы мне их содержание. Садись-ка в кресло. О, ух ты, какое удобное! Вот тебе для начала три мушкетера читаю. Читай, милый мальчик. Петька прочел страницу, другую и забыла обо всем на свете. Сорока нервная птица и не живет в городах, но таня, разумеется, не хотела улетать из родного города, ведь она еще не потеряла надежду снова превратиться в девочку с косой переплетенной голубой ленточкой и красиво уложенной вокруг головы. Но когда она взлетела на дерево, никому не пришло в голову, что это девочка, а не сорока. Гляди, ребят, сорока! Первый же мальчишка на Воробьевых горах запустил в меня камнем. В нескучном саду на меня накинулись галки, а в зоопарке чуть не проглотил гипопотам. К вечеру усталая и голодная я залетела на бега. Здесь жили лошади в таких прекрасных стойлах, что я от всей души пожалела, что старший советник не превратил меня в лошадь. Среди них были гордые и молодые кони, но я попала в стойло старой доброй лошади, которая таскала вдоль дорожек бочку с ладонью. «Ну что, девочка?» Плохи наши дела, да. А откуда вы знаете, что я девочка? <сосвязь> я же сорока. Как же мне тебя не узнать? Я была такой же девочкой, как ты. Меня звали Ниночкой. Ой. Я очень любил читать, особенно сказки. <сосвязь> У меня были... Синие ленточки в гриве. Ой, я хочу сказать вкус. Угу, угу. Каждое утро я чистила зубы и каждый вечер мыла копыта. То есть вы хотите сказать ноги, да? О, да, да. А сколько тебе лет? 12 А мне 15 Для лошади это много. А вот почему я действительно старая лошадь. У меня болят кости. Я плохо вижу. А другие лошади только смеются, когда я говорю, что мне нужны очки. Ах. Никогда я больше не увижу. Своего маленького уютного стойла на восьмеркиной семь. Вы хотите сказать в своей маленькой уютной комнатке? Ну да, ну да, да. Вы, наверное, заметили, что старая лошадь все время сбивалась. То и дело она говорила Я ржала. И Таня не могла понять, она громко смеялась или действительно ржала. Поэтому лучше я сам расскажу О великом завистнике Лучше для меня и для вас Это началось давно Когда на свете еще не было Ни Петьки, ни Тани Два мальчика жили в одном дворе У одного была черная Гладкая маленькая голова Которую он любил втягивать в плечи А у другого русая И на затылке вихор Каждый день они купались и ныряли в реке. Однажды они держали пари, кто дольше просидит под водой. Мы глубоко вздохнули и одновременно опустились на дно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сердце билось все медленнее. Семь, восемь, девять, больше не было сил и когда мы вынурнули. Первой показалась маленькая гладкая черная голова. А уж потом русая с мокрым вихром на затылке. Черный мальчик проиграл пари. Я проиграл. Потом они выросли. И все, что нравилось одному мальчику, не нравилось другому. Мальчик с русой головой любил бродить по горам. Однажды он забрался так высоко, что орлы прислали ему золотую медаль. А я спускаюсь по лестнице. Бледнел от страха Первый никогда не думал о себе Он думал о тех, кого любил И ему казалось, что это очень просто А я думал только о себе Иногда мне даже хотелось подумать о других Хоть день, хоть час Но ничего не получалось Потом мальчик с русой головой стал художником И оказалось, что он умеет делать чудеса По крайней мере, так говорили люди, смотревшие на его картины. Мальчик с черной головой тоже научился делать чудеса. Превращать людей в птиц и животных? Ну, кому, кому нужны эти чудеса? По ночам я только и думал, кому, кому нужны мои чудеса? Он томился тоской. Ведь завистники всегда томятся и тоскуют. Он ломал руки, когда видел рыболовов, сидевших с удочкой над водой. Мне становилось тошно, когда я смотрел на юных и девушек, которые, раскинув руки, ласточкой падали в воду. Я завидовал всем, кто был моложе меня. У меня не было друзей, и я никого не любил, никого, кроме... кроме дочки. Нельзя сказать, что великий завистник не лечился от зависти. Каждое воскресенье лекарь-аптекарь приносил ему капли. Пожалуйте. Спасибо. Да они не помогали. <звы> Иногда я даже боялся, что зависть пройдет. Ведь кроме зависти у меня в душе только скука от скуки недолго и умереть. Ничего, ничего. Я ведь хотел стать великим и стал. Никто не завидует больше, чем я. Я великий завистник, великий. Но чем дольше он думал о себе, тем чаще вспоминал тот ясный летний день, когда два мальчика сидели под водой и считали. Тот день, когда он проиграл пари, и в его сердце впервые проснулась зависть.